Глава 66. Оказавшись за воротами, Мариша и Санж первым делом проверили, все ли дети выбрались. Уходили мы очень поспешно, чтобы спасти тех, кто успел собраться и спрятаться, и, естественно, меня как необходимый компонент ритуала. После переклички выяснилось, что во дворце остались только взрослые, охраняющие членов семьи правителя Невхарда, а точнее, родственников королевы Леонии — приехавших откуда-то издалека на нашу свадьбу. Шият еще не всем заменил телохранителей из фамильяров на гвардейцев, а оборотни поддерживали женский заговор, конечно, во имя своих целей. Правда, предводительница заговора, опасно раненая, осталась внутри, на вражеской территории, под защитой лишь одной охранницы, и та тоже была не в лучшей форме. Уходите быстро ты знаешь куда потом разделитесь в голосе санджа зазвучала какая-то магнетическая властность даже моя тигрица напряглась хотя приказ относился не к ней а к марише девушка недовольно зыркнув на бывшего жениха подхватила под руку джи и потащила её за собой по ночным улицам дети побрели следом подростки несли на руках малышей а те кто постарше просто держались рядом стараясь не отставать молодых фамильяров было довольно много двенадцать человек я раньше думала что их меньше а ведь ещё часть детей осталась в домах у родственников леонии судя по тому как ловко слажено безо всяких лишних уточнений действовали оборотни отступление было продумано очень давно не только шия схир умеет планировать всё заранее лишь у меня никакого плана не было то есть он был но очень смутный выжить, оставшись единым целым телом и душой, и избежать куда-то подальше, в шалаш. В доставшийся мне в наследство замок куда угодно, главное вместе с санджем. Спасение своей страны, поиск того, кто будет править не в Хардом, всё, что волновало меня достаточно долго, резко потеряло свою значимость. Едва проснулся инстинкт самосохранения. Неожиданно выяснилось, что я не готова к таким огромным жертвам во благо счастья своего народа, и размышлять о дальнейшем процветании Невхарда, о том, кто же станет им править, если каким-то чудесным образом удастся свергнуть его бессменного правителя, тоже не вижу смысла. Да и не верю я в победу над Шиятом. Сбежать, укрыться, спрятаться от своего предназначения, не дать свершиться ритуалу. «Сейчас у всех нас примерно одна и та же задача — не дать свершиться ритуалу. Просто оборотни готовы выполнить её любой ценой. Хариш, возможно, тоже. А я? Я хочу выжить. Мне всего девятнадцать. Я хочу жить и любить». Убедившись, что Мариша с Джатсаной скрылись, Санж притянул меня к себе, укрывая от всех бед. Мы стояли, обнявшись и прижавшись друг к другу так крепко, что я слышала, как бьётся сердце моего мужчины. Вдыхала его терпкий аромат, запоминая, чтобы узнать из множества других. Закрыв глаза, я позабыла обо всём. Даже о том, что нам надо куда-то спешить. Но и хидная хмыканье ворона вернула меня в реальность. «Я тебя найду» санч сначала отстранившись, резко склонился и быстро поцеловал, не спрашивая моего согласия. От поцелуевшей ята веяло властностью хищника, а мой тигр целовал мягко, нежно и одновременно так страстно, что я чуть не расплакалась. Потому что этот поцелуй подозрительно напоминал прощальный, и фраза «я тебя найду» тоже звучала не слишком обнадеживающе. Она означала, что меня почему-то надо будет искать. У меня остались ещё дела. Там продолжил оправдываться Санж. Его глаза янтарно-золотистые, сверкающие, как солнышко, завораживали и согревали. Так не хотелось расставаться, отпускать его, рисковать собой. А как же я? Ты же мой телохранитель. Прозвучало очень по-детски, капризно, но ведь это же правда. Он мой. Я его спасла, в конце концов. Я сегодня человека убила, мне страшно. Ракеш унесёт тебя отсюда. Всё будет хорошо. Я даже не успела сообразить, что Ракеш — это, наверное, есть ворон, как меня бесцеремонно схватили сзади за талию и накрыли плащом. «Ты даже не дал поцеловать Санджа на прощание!» Резко обернувшись, я практически ударила на по лицу. Моя ладонь замерла в сантиметре от его щеки. «Просто...» Просто я вдруг осознала, что веду себя действительно как ребёнок, как капризный, избалованный ребёнок, которому очень страшно и хочется расплакаться. Поэтому он злится и кидается на всех, кто пытается ему помочь. «Нацеловались уже!» Ворон, обхватив меня за запястье, очень бережно опустил мою руку. «Сказал же, найдёт и придёт!» Великий тигр не решился почтить меня своим присутствием. Хариш внезапно появился сбоку от нас, тоже перенёсся откуда-то. Возможно, у него стоял какой-то предупреждающий сигнал о том, что в его деревянный домик кто-то проник. У тигра дела во дворце. Парень, резко превратившись в послушного фамильяра, даже голову склонил, пока отчитывался господину. «Артефакты, наверное, хочет забрать». «Глупо», — осуждающий недовольно буркнул Хариш. Если мальчишка действительно нашёл украшения королев Невхарда, Шият Сахир сделает всё, чтобы заполучить их себе. Я помолчала, не желая случайным словом подтвердить подозрения мага. К тому же от мелькающих в голове картин того, что именно Шият может сделать Санджем, у меня перехватило дыхание. Так что даже при желании я бы не сумела что-либо ответить. Лети, помоги ему а я постараюсь запутать следы. Мужчины общались между собой, игнорируя моё присутствие, но я не видела смысла возмущаться и требовать объяснений. И так всё понятно. Ворон летит на помощь моему тигру. Это прекрасно. Хариш собирается запутывать следы, чтобы Шияд Сахир нас не нашёл. Это тоже правильно. А я... Я пока могу только волноваться за Санджа. Иногда лучший способ поддержать тех, кто тебя спасает, — послушно выполнять всё то, что тебе говорят. Но на всякий случай, после того, как мы с магом остались вдвоём, я уточнила. Может быть, вам пригодятся мои силы? Предлагаете вместе запутывать следы? — одобрительно кивнул мне Хариш, улыбнувшись. — Отличная идея. «Портал вы сами, конечно, не построите, но как напитать магией пару ответвлений, чтобы создать иллюзию ухода в другое место? Я вам сейчас покажу».